«Роман моего воспитания». Когда цель кажется труднодостижимой или задуманное вызывает сомнения, лучше не идти напролом. Осознание своего полученного воспитания — довольно сложный опыт, поскольку мы оказываемся на территории, занятой прежде всего фигурами наших воспитателей. Приходится искать особые каналы проникновения в эту непроницаемую для воспоминаний часть жизни, чтобы приблизиться к более полному ее пониманию и возможности сделать осознанный выбор. Иногда к этому приводят совершенно неожиданные ситуации, как, например, случайная встреча. Анна, моя сорокалетняя приятельница, рассказывает. Я не знала всего о своем отце. Отец всегда представлялся мне далекой, почти отсутствующей фигурой. Однажды я случайно столкнулась с моим бывшим школьным преподавателем, и разговор, разумеется, зашел о прежних временах. В какой-то момент он упомянул о том, как активно мой отец участвовал в жизни школы. Он сделал очень много для привлечения средств, организации образовательных поездок, улучшения условий обучения. Эта его черта была мне совершенно незнакома. Рассказ учителя позволил мне лучше понять некоторые из папиных педагогических принципов. После этого я не то чтобы реабилитировала его, но стало яснее представлять, чего он хотел для нас, своих детей. Нужно с большим вниманием отнестись к своему прошлому, связанному с воспитанием, чтобы уловить некоторые разрозненные фрагменты воспоминаний и собрать из них целостную картину. Как учат археологи, каждый найденный фрагмент может послужить неисчерпаемым источником информации. Иногда, благодаря им, перед нами открываются неожиданные окошки, через которые нам удается различить детали полученного нами воспитания, не дожидаясь встречи, которая предложит нам новые точки зрения или перевернет наше привычное восприятие. Я помогу вам сделать это с помощью некоторых техник. В этой главе мы поэкспериментируем с метафорой романа, а в следующей воспользуемся фотографией из вашего детства. Представьте, что вы пишете историю своего воспитания, и вам нужно вступление, то, что задаст тон всему тексту и с головой погрузит в чтение. Потратьте немного времени и напишите около 20, максимум 30 строк, чтобы рассказать о том, что вы считаете отправной точкой, не обязательно хронологической, истории своего воспитания. Первая страница романа о моем воспитании. Теперь, глядя на написанную вами страницу, попробуйте ответить на следующие вопросы. Сколько вам лет? Где вы находитесь? Кого вы видите рядом? Кто из этих людей наиболее важен для вас? Что окружает вас в этом рассказе? Это имеет значение? Какие чувства вызывают у вас это воспоминание? Вы все еще их испытываете? Каким образом? Как вы это воспринимали в процессе своего взросления? Есть ли в этом рассказе ключевое слово? Какое? Какие воспитательные модели здесь появляются? Как вы воспринимаете эти воспитательные модели сегодня? Дайте название своему рассказу. Чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из этого упражнения, я попросил своих знакомых опробовать его. Вот несколько примеров переосмысления своего прошлого. Познакомившись с историями людей, которые, как и вы, пытались проникнуть в тёмные лабиринты полученного воспитания с помощью техники «Инципит», вы сможете понять, как постепенно открыть для себя важные моменты. «Инципит» — латинский. Вступление, начальные слова, зачин. «Елена. От куколки до бабочки. Уже в яслях тебя называли красавицей». Мне делали кесарево, так что ты практически не страдала и выглядела просто прелестно. Густые волосики, губки бантиком. Эти слова моя мама повторяла постоянно, как только заходила речь о моем появлении на свет и раннем детстве. Что касается практически не страдала, сомневаюсь, что все было именно так. Еще она добавляла, ты была очень хорошей девочкой, всегда смирно сидела там, где тебя оставляли. Мама и папа много работали, а также занимались политической деятельностью. Я ненавижу политику. Их вечно не было дома, так что я оставалась на попечении часто сменявшихся нянек. Некоторых из них я не выносила, но одну просто обожала. Друзей у меня было мало, очень мало. Я была, как бы это сказать, разборчивой, и робкой, интровертной. Не могу вспомнить. Однако я прекрасно помню, как расцвела, когда моя учительница хореографии научила меня не сбиваться с ритмов танца и в жизни. В то время мне было 8 лет, и я переживала довольно бурный период. Папа ушел от нас к лучшей маминой подруге. Мама совсем расклеилась, а я была хорошей девочкой. Какой вопрос показался тебе самым важным? Тот, который касался ключевого слова: для меня это слово учительница. Размышляя о своем воспитании, Я считала, что в то время постоянно чувствовала себя несчастной из-за развода родителей. Но, выполняя упражнения, я ясно увидела. Рядом со мной тогда находились люди, которые поддерживали и направляли меня. Возможно, я немного пряталась за своим положением жертвы трудного детства. То есть, даже среди этих неприятностей ты нашла нескольких людей, на которых могла рассчитывать. Выполняя упражнение «Инципит», Я осознала, что некоторые воспитательные модели, с которыми я сталкивалась, были авторитетными и поддерживающими, как у моей учительницы танцев. Другие же воспитательные фигуры, я имею в виду прежде всего моих родителей, постоянно отсутствовали и предпочитали пускать все на самотек. В своей жизни я стараюсь не допускать подобного подхода, особенно с тех пор, как сама стала мамой. Долгое время я не догадывалась, что авторитетная и поддерживающая модель тоже мне близка. Нужно было просто осознать это. Ты озаглавила свой рассказ «От куколки до бабочки». Почему? Мама называла меня куколкой. Бабочка же имеет для меня важное символическое значение. Она напоминает о моей учительнице танцев, которую уже покинула этот мир. Это название «От куколки до бабочки» лучше всего описывает историю моего роста, показывая, кем я была и кем стала. Чем ты сейчас занимаешься? Это как-то связано с твоим рассказом? Я работаю воспитательницей в детских яслях. Я выбрал эту профессию, поскольку считаю, что именно в самом раннем возрасте в детях закладываются основы будущего развития. Мне хотелось бы стать для малышей такой же учительницей, какая когда-то была у меня. В воспоминаниях об истории воспитания, которая, казалось, была необратимо омрачена горькими переживаниями после развода родителей, появляется на первый взгляд второстепенная фигура, которая постепенно приобретает все более важное значение, становясь источником глубоких перемен. Всего несколько строк рассказа Елены раскрывают всю силу девочки, не желающей становиться жертвой, но, напротив, находящей опору. Словно у нее было некое шестое чувство, которое помогло понять, в чьем лице она может обрести надежную поддержку и ценный ресурс для роста и развития. Оглядываясь назад, Елена рассматривает свое прошлое под другим углом. То, что казалось самым главным, развод родителей, отступает на второй план. А на первый выходит воспоминания не только об учительнице танцев, превратившей Елену в бабочку, но и о том, что она оказалась способна ухватиться за протянутую ее руку помощи. Признательность Елены нашла свое выражение в ее выборе профессии. Она стремится дать такой же шанс другим детям, работая воспитательницей. Джулия, между мамой и папой. В детстве я больше всего времени проводила с мамой. Она запомнилась мне беспокойной и чрезмерно заботливой по отношению ко мне. Мама все время старалась не только привить мне правила поведения, но и воспитать у меня такие качества, как ответственность и упорство. Она сознательно лепила из меня хорошую девочку, почтительную и целеустремленную. В детстве я была очень своевольной, Часто спорила, так что мама постоянно пыталась сдерживать меня и приучать к порядку. Она была одержима идеей хорошего поведения. Мой папа, напротив, всегда старался передать мне умение сохранять спокойствие и находить во всем позитивный смысл, видеть другую сторону медали. С ним у меня связаны самые светлые воспоминания. Он много играл со мной и рассказывал разные интересные истории. Каждый раз он придумывал что-нибудь новое, чтобы развлечь меня. В конфликтных ситуациях мама была более строгой, зато папа оказывался более убедительным. Ему удавалось донести до меня суть проблемы спокойным тоном. «Джулия, как твои успехи?» Мне было немного сложно, поскольку я довольно смутно представляла себе родительские воспитательные модели. Я постаралась собрать разрозненные фрагменты воспоминаний в единую картину. Когда я думаю о полученном в детстве воспитании, то мне на ум приходят различие между мамой и папой. У них были разные, но вместе с тем взаимодополняющие стили. Что ты чувствуешь? Я охотно вспоминаю свое детство. Но мне сложно отделить его от воспитательного процесса. Совершенно нормально путать детство с полученным воспитанием. Само детство лишь территория, на которой мы получаем воспитание. Вопрос в том... Кто был твоим проводником по этой территории? Чего от тебя хотели? Какие надежды на тебя возлагали? Что ты должна была делать в жизни? Какой отпечаток наложило на тебя полученное воспитание? Чтобы избавиться от идиллического представления о детстве, нужно перешагнуть через него. Это не происходит мгновенно, но мы здесь именно для того, чтобы разобраться во всем. История Джулии Простану очень интересна. Когда мы с ней разговаривали, ей было 23 года, то есть она находилась на пороге взрослой жизни. Вполне понятно и объяснимо ее замешательство при попытке четко сформулировать воспитательные принципы ее родителей. Гораздо легче ей было бы сделать это через несколько лет, когда дистанция между детством и молодостью увеличится. Когда мы прорабатываем эти темы совсем молодыми людьми, часто создается впечатление, что они ничего не помнят. Это искажение. Связанная с возрастом. Они словно все еще находятся под опекой родителей. Рыба ничего не знает о воде, в которой плавает. Для нее это просто естественная среда обитания. История Джулии подчеркивает, насколько важно поместить листок с текстом на правильном расстоянии от глаз, чтобы суметь прочесть то, что на нем написано. То же самое относится и к полученному воспитанию. Находясь слишком близко или слишком далеко, невозможно ничего разглядеть. Джулия чувствует, что ей не хватает деталей для осмысления отдельных этапов своего развития. Она еще не успела в достаточной степени отдалиться от своих родителей. Их присутствие по-прежнему пронизывает ее жизнь, и она пока не может сфокусировать взгляд на картине своего воспитания. Альберто. Ребенок не к месту. Я появился на свет в 1968 году в Милане у 22-летней бунтарки и 27-летнего анархиста. Моей сестре уже исполнилось 2 года. Вскоре после моего рождения произошли драматические политические события. Теракт на пьяца Фонтана. 12 декабря 1969 года в помещении Банка Национале Дел Агрикультура на пьяца Фонтана в Милане произошел взрыв, в результате которого погибли 17 человек, более 90 были ранены. Облавы обыски, полиция в доме, перепуганная мать, исчезнувший отец. Таковы мои первые детские впечатления. Это были тяжелые времена для Италии, и нашей семье тогда досталось по полной. Из рассказов матери мне запомнились две важные вещи. Мой отец не хотел иметь детей, а она, напротив, решила любой ценой сохранить обе беременности, хоть они и были незапланированными. Я всегда недоумевал, почему, ведь ни из ее рассказов, ни из моих воспоминаний не складывалось впечатление о сильном материнском инстинкте. Она говорила, что для нее, еще совсем юной, это была игра. Нас с сестрой она воспринимала как кукол. Как только появилась возможность, она бросила университет и пошла работать. Мы с сестрой оказались тогда на попечении бабушек и нянек и часто были предоставлены сами себе. Можно сказать, что нас вышвырнули в мир взрослых. Дети должны были приспосабливаться к условиям взрослого мира. Нам приходилось как-то справляться с этой жизнью, где все объяснялось рационально. Деда Мороза не существует, Бога придумали люди, мама никогда нет рядом, потому что она должна работать, мужчины рядом с мамой часто меняются, потому что она постоянно влюбляется. В общем, я рос в атмосфере, где родительские фигуры практически отсутствовали. Эту лакуну до определенной степени заполняла бабушка, чей подход к воспитанию я бы назвал классическим. При этом меня слишком рано начали приучать ко взрослой жизни. В шестилетнем возрасте я уже ощущал себя вполне самостоятельным. Я сам просыпался по утрам, сам одевался, приносил матери кофе в постель и затем отправлялся в школу в сопровождении сестры. Кто из окружавших вас людей больше всего повлиял на вас? Два человека. Мать своим отсутствием и бабушка своим присутствием. Какие эмоции у тебя сохранились? Это смесь разных эмоций, печаль, тревога и страх, ощущение тяжелого бремени и одновременно пустоты. Я просто физически ощущаю все это, когда мысленно возвращаюсь назад. С какими воспитательными моделями ты сталкивался? В центре внимания были потребности взрослых, а дети должны были не мешать им и хорошо себя вести. Сейчас все это кажется таким далеким. Перспектива изменилась радикально, я бы даже сказал чрезмерно. Родители будто боятся уделять себе внимание. Интересы детей теперь на первом месте. Насколько моя мать была сосредоточена на себе, настолько сейчас все сосредоточены на детях. Что для тебя значит название, которое ты дал? Ребенок не к месту. Полагаю, что для меня очень важно сохранять эти воспоминания, не отрицать их, а, напротив, постепенно выстраивать новую перспективу, преодолевая прошлое и пытаясь открывать для себя новые возможности. Не застревать в прошлом, не оставаться тем мальчиком. Обращение к прошлому вызывает у меня бурю эмоций. Однако я понимаю, что это может стать препятствием для моего роста. Я стремлюсь к осознанию своего прошлого. Но для меня это некая отправная точка, важная для понимания того, каким я был тогда и каким стал теперь. Как напоминает Константинос Кавафис в своей «Итаке», «Итака тебя привела в движение». «Не будь ее, ты бы не пустился в путь, больше она дать ничего не может». Трудно представить стихотворение, которое больше подошло бы к твоей истории. Путь может быть долг, главное не застревать в прошлом. Когда человек застревает в прошлом, когда всю жизнь пытается возместить то, чего недополучил в детстве. Наше подсознание порой приводит в действие довольно изощренные механизмы в попытке компенсировать то, чего нам когда-то не хватало. Однако лучшее, что можно сделать, это признать. Именно такой старт дал начало моему жизненному пути. Работа над полученным воспитанием и воспитательным сценарием заключается в том, чтобы освободиться от идеи получения компенсации, осознать пройденный путь и не застревать в прошлом. Принять жизнь, избавляясь от необходимости возмещать понесенные убытки. «Пьетро, кто меня слушает? Я там» оглядываясь по сторонам но ни справа ни слева никого нет они все прямо передо мной мама папа и брат они обсуждают нас говоря больше о том что не так чем о том как могло бы быть я должен стараться должен быть послушным не должен мочиться в постели если я не стану таким как они хотят меня наверное отошлют в интернат я очень этого боюсь особенно по ночам мне снятся кошмары в которых я просыпаюсь там да папа «Ты прав, обреченно думаю я». То же самое, разве что с другой интонацией повторяют и мои учителя. «Мне стыдно. Да что же это такое? Я должен что-то сделать. Как мне выбраться из этой трясины? Я решаю заняться спортом. Выбираю фехтование, тренируюсь. Но все равно вместо поддержки слышу «Ты уверен?» «Тебе действительно нравится?» «Не отразятся ли эти нагрузки на твоей успеваемости?» И вот я впервые принимаю участие в соревнованиях, но все идет не так, как я ожидал. Обратная дорога проходит в молчании. Тяжелом молчании, которое мне хочется прервать, потому что в конце концов ничего непоправимого не случилось. За столом все сидят на своих местах, читают молитву, прежде чем приступить к еде. Никто не встает, пока все не закончат трапезу. Вечером меня одолевали вопросы, но я чувствовал, что обо мне заботятся. Мне не на что было пожаловаться, мне оказывали поддержку. Конечно, я был большим непоседой. Сегодня, если бы меня обследовали, то наверняка бы обнаружили некоторые расстройства, прежде всего СДВГ. Это очень эмоциональное воспоминание, вызванное сильными переживаниями. Какой из моих вопросов был наиболее полезен? Мне очень помог вопрос об окружении, а также, как ни странно это прозвучит, о возрасте. Мне тогда было 11 лет. Мы жили в окрестностях озера Гарда, где я живу до сих пор. Я остро ощущал смену времен года и был немного метеозависимым. Весной и летом мне становилось гораздо легче, и это отразилось на моих взаимоотношениях с родителями и на моем воспитании. Ключевое слово, которое я выделил в рассказе и которое больше всего меня поразило — одиночество. Воспитательная модель моих родителей была строгой, но заботливой. Сегодня я бы назвал ее еще и нестабильной. К счастью, с течением времени эти воспитательные модели менялись, так что я не зацикливался на своих детских воспоминаниях. Пьетро был очень беспокойным ребенком, непоседой, как он сам говорит. Сегодня такого мальчика назвали бы гиперактивным. Встает вопрос, как им удавалось справляться со мной? Или, напротив, я стал беспокойным, потому что им это не удавалось? Один из тех вопросов, на который очень трудно дать ответ спустя столько времени. Он кажется важным для избавления от чувства вины, который не существует, ни детской, ни родительской. Следует выйти за рамки такого рода рассуждений, постараться понять суть ситуации, в данном случае ее нестабильность, как говорит Пьетро, которая не мешала его родителям быть заботливыми. Конечно, по прошествии стольких лет, глядя на прошлое издалека, мы могли бы сказать, что одной заботы недостаточно. Стефания. Отпечаток матери. Дорогие слушатели, меня зовут Стефания, хотя могли бы назвать и Нильде в честь моей прабабушки. А этим именем я обязана бабушке. Мои родители расстались, когда мне было около трех лет, и хотя отец по-прежнему присутствовал в моей жизни, мое воспитание, несомненно, несет на себе отпечаток матери и бабушки с дедушкой по материнской линии. Размышляя о своем воспитании, я не могу с точностью сказать, где заканчивается то, что мне передали, и начинается то, что я всегда считала собственным подходом к жизни. Чувства долга, необходимость работать ради хлеба насущного и делать все правильно сопровождают меня с раннего детства. Надо сказать, что моя мать дожила до 40 лет, не зная особых трудностей с моим воспитанием. Я всегда была одной из тех девочек, которых считают хорошими, общительными, веселыми, спортивными, прилежными в учебе, с довольно спокойным подростковым периодом. В общем, беспроблемными. К тому же я была маменькиной дочкой, очень привязанной к матери, боялась потерять ее, и это, конечно, привело к тому, что у нас были очень близкие отношения. Меня воспитывали в атмосфере открытого диалога и широких возможностей. Родители в меня верили. Однако, когда я выросла, мне пришлось столкнуться и с некоторыми недостатками такого воспитания. О каком возрасте идет речь? Я вспомнила свои ранние годы, затем начальную школу и остановилась на подростковом возрасте. Какой вопрос удивил тебя больше всего? Вопрос о том, что меня окружает, потому что я вновь увидела себя в родном городе, хотя покинула его в четырехлетнем возрасте, когда моя мама вышла замуж за своего нынешнего мужа. Меня также озадачил вопрос о чувствах. Вспоминая раннее детство, я испытываю самые глубокие и теплые чувства к той малышке, какой я тогда была, сопереживаю тем сложностям, через которые ей пришлось пройти. Какие воспитательные модели ты видишь? Прежде всего, это чувство ответственности и долга, но также и доверия, которое позволило мне чувствовать, что я могу многого добиться. Я столкнулась с открытой и очень свободной воспитательной моделью. Тем не менее, сегодня ты видишь изъяны в такой модели воспитания. За все приходится платить. Родителям потом бывает трудно отпустить своих детей. До тех пор, пока дети остаются в контролируемой среде, организованной по определенным правилам, все идет хорошо. Но когда они выходят за рамки этой среды, ситуация усложняется. Я видела, как наш вроде бы открытый диалог постоянно искажался в зависимости от того, что можно было говорить, а что нельзя. Всегда оставалась какая-то непрозрачность, которую я носила в себе, и это сказалось на моих отношениях с отцом. Если супруги разводятся, когда их дети еще маленькие, бывает очень сложно получить не то что достоверную, но хотя бы более-менее полную картину важнейших событий. Дети пытаются защитить родителей, чтобы те не огорчались из-за того, что омрачили их детство, решив пойти разными путями. Это возвращает нас к теме недостатков воспитания, о которых говорит Стефания, то есть о том, чего ей не хватало. Вероятно, она имеет в виду фигуру отца, который после развода оказался в ее жизни на втором плане по сравнению с мамой, а также бабушкой и дедушкой по материнской линии. Малышка, а также девочка-подросток, которой она стала, словно находится на посту, осознает особые обстоятельства и справляется с ними, проявляя то классическое чувство долга и желание защитить родителей которая типична для детей, пытающихся поддержать жизненные планы взрослых, не задаваясь вопросом «почему?». Тем не менее, в рассказе Стефании возникает точка напряжения, и именно здесь ретроспективная работа может найти ответы, а то и разъяснения, которые позволят ей переосмыслить пережитое, обнаружив в нем ценный опыт, вместо того, чтобы раствориться в ощущении, что она более или менее все перенесла пассивно. Вероятно, следует разобраться с тем, где заканчивается то, что мне передали, и начинается то, что я всегда считала собственным подходом к жизни, словно принятие моделей, предложенных ей семьей, было полностью гармоничным. Удастся ли это? Только анализ воспитательного сценария как важнейшего элемента полученного воспитания может дать ответ на этот вопрос. Марта. Стол для меня и мамы. Я вместе с мамой в ее ателье играю с нитками и лоскутками ткани, из которой она шьет одежду. Мы всегда вместе, я сижу под большим столом, играю там, делаю уроки или перекусываю, я, мама и бабушка. Наш маленький полностью женский мирок, куда приходят клиентки, приносят мне вафли и делают комплименты. Папа возвращается домой ближе к вечеру, иногда он нервничает и кричит, а иногда приходит спокойным, и тогда мы с ним играем. Еще есть дедушка, у него больные ноги. Он называет меня пупсиком и сажает к себе на колени. Когда мне исполнилось 7, у меня родилась сестра. Теперь мне было с кем играть, однако мама, которая всегда была рядом и к которой я была очень привязана, уже не принадлежала полностью мне одной. Кое-что меняется, но мама по-прежнему тут, работает за тем же большим столом, просто теперь мы с сестрой крутимся вокруг нее вдвоем. Я разбираюсь в французских глаголов, а она катается на роликах и учит стихи. Бабушке уже тяжело ходить, но она держится, а дедушки больше нет. «Папа сердится, когда мы устраиваем беспорядок, особенно на меня. Я же старше и должна быть более аккуратной, более послушной, более внимательной». Он кричит, а мама все приводит в порядок. «Бабушка на нашей стороне, на стороне женщин. Даже все кошки в этом доме — самки», — шутит отец. «Хотя я не до конца уверена, что это только шутка». Я была любознательным, внешне спокойным ребёнком. Всегда улыбалась, хотела быть с мамой и не вылезала из-под ее рабочего стола. Это умение спокойно ждать сохранилось у меня до сих пор. Может, я и хотела пойти поиграть, побегать на улице. Хотелось ли мне чего-то другого, возможно, но я оставалась там, как остаюсь здесь сейчас. Сколько тебе тогда было лет? Мне 12, сестре 5 лет, в ателье моей мамы. Кто еще там присутствовал? Я, мама, сестра, бабушка, дедушка, папа. Мама — самый важный человек, потому что мы всегда были вместе, и она помогала мне, а может, и я ей. Из того, что тебя окружало, что-то имеет особое значение? Да, большой рабочий стол моей мамы. Он очень важен, потому что я проводила много времени сначала под этим столом, а потом за ним. А эмоции? Ты их все еще ощущаешь? Конечно. Это радость, но также и печаль, потому что бабушки и дедушки больше нет, а мои родители стареют. Я грущу также из-за того, что мама постоянно работала, и мне, чтобы быть с ней, приходилось все время проводить в ателье. Ты можешь что-то сказать о воспитательных моделях своих родителей? С одной стороны, материнская вседозволенность вместе с несколько удушающей опекой, а с другой — отцовская строгость. Это определенно наложило на меня отпечаток. И сегодня я ясно понимаю, что у моих родителей не было единства взглядов в вопросах воспитания. В детстве я, возможно, страдала от этого. Такая путаница меня сбивала с толку и расстраивала. Но сегодня я лучше понимаю родителей и испытываю сочувствие к ним. Что-то узнала о себе. Я до сих пор не вылезла из-под большого рабочего стола моей матери. История Марты не нуждается в подробных разъяснениях. Маленький, исключительно женский мирок, в котором безраздельно правила мама, где присутствовали взаимная зависимость и поддержка, а также глубокая эмоциональная привязанность, несколько потревоженная появлением сестры. Однако не до такой степени, чтобы сделать воспоминания неприятными. Чувствуется желание остаться там, которое отражается и в настоящем. Вопрос именно в этом, может ли желание постоянства превратиться в энергию трансформации, или же оно наоборот будет оставаться своего рода ностальгией, мешающей выбрать собственный путь и выбраться из-под стола. В этом заключается основная проблема полученного воспитания, если оно предстает в форме счастья, зависимости, своего рода безмятежности первых лет, когда ребенок наслаждается тем, что в этот начальный период жизни ему не нужно ничего решать. За него это делают взрослые. Однако потом детство закончится, и все будет иначе. Что произойдет потом? Чем станет эта сила? Топливом для решения жизненных задач или воспоминанием, которое привязывает к прошлому? В следующих главах мы попытаемся найти ответ на этот и многие другие вопросы, на вопросы, стимулирующие размышления и ведущие к пониманию. Продолжение собственной истории. Оглядываться назад нелегко, поскольку наше восприятие прошлого сталкивается с серьезными помехами. Собственные воспоминания часто смешиваются с чужими словами и ситуациями, о которых рассказывали другие люди, значимые взрослые нашего детства. Эти рассказы, как правило, грешат неточностями, поскольку в их основе лежит стремление нас успокоить или найти виновных в той или иной ситуации, или же просто потому, что не каждый может дать точный отчет о произошедших событиях, ничего не приукрашивая. Это кажется естественным, ведь каждому хочется защитить детей, однако потом... Жизнь все равно требует знания, ясности, мужества и осознанности. Во взрослом возрасте каждому из нас необходимо ощущать прочную связь со своими корнями. Это не всегда возможно. Работа над полученным воспитанием не предполагает абсолютно точного восстановления картины. Такая претензия не имеет смысла. Речь идет скорее о примирении с собственной историей и со своими воспитательными связями движение в этом направлении разрушает сомнительное и порой приторно сглаженные представления о простом и понятном детстве позволяя сформировать более точный и определенный взгляд на него предлагаю вам последнее упражнение при выполнении которого нужно будет выбрать прилагательное я не требую точности это не экзамен важно именно ваше восприятие я предлагаю вам список прилагательных которые употребляли люди в наших беседах Используйте эти определения как источник вдохновения, но не ограничивайтесь ими. Рассматривайте их как подсказку, которая может помочь вам. Выберите прилагательное для описания полученного вами воспитания. Свободное, ответственное, любящее, традиционное, отстраненное, сбивающее с толку, осуждающее, вызывающее чувство вины, неопределенное, показное, бескомпромиссное, принижающее стимулирующая, строгая, сдерживающая, жесткая, не соблюдающая границ, сексистская, игровая, старомодная, сердечная, контролирующая, ограничивающая, властная, ханжеская, надоедливая, материнская, безэмоциональная, стесняющая. Мы привыкли исследовать наше детство, но не полученное воспитание, что в свою очередь могло бы вывести нас на тему воспитательного сценария. В результате нам, похоже, не хватает словарного запаса, чтобы об этом говорить. Прилагательные, использовавшиеся теми, кто выполнял это упражнение до вас, можно сгруппировать в несколько основных блоков. Авторитарный, запутывающий, безэмоциональный, навязывающий чувство вины. В целом, довольно негативных. Однако у меня создалось впечатление, что людям просто оказалось сложно заглянуть глубже и сосредоточиться на действительно важных темах. Каждый стремился найти наиболее точное слово, характеризующее самую важную часть его жизни. А это непросто. В точном названии заключена вся суть. Если мы не можем дать чему-то имя, мы пребываем в замешательстве. Достаточно вспомнить, что право на имя содержится среди важнейших принципов конвенции по правам ребенка. Возможность использовать точные слова при описании своего воспитательного сценария дает нам возможность осознать его и выйти из тумана неизвестности. Осознание собственного воспитания не означает поиск истины. Нам просто нужно понять, откуда мы взялись, не узнав своих корней и своей истории, мы рискуем превратиться в глупца из «де профундис» Оскара Уайльда. Истинный же глупец, над кем потешаются боги, это тот, кто не сумел познать самого себя. «Я и сам был таковым, причем слишком долго. Ты же остался таковым до сих пор. Так не будь же больше глупцом, и не нужно ничего бояться». Самый большой порог человека — поверхностность ума. Во всем, что происходит в жизни человека, есть свой глубокий смысл. Учти также еще одно. Как бы мучительно тебе ни было это читать, еще мучительнее мне это излагать на бумаге. В своей книге «Мои любимые триггеры. Что делать, когда вас задевают за живое», я использую метафору зеркала заднего вида, позволяющую не только увидеть то, что находится позади, но и совершить обгон. Оглядываться назад нужно для того, чтобы двигаться вперед, преодолевая воспитательные блоки, полученные в далеком детстве. Это акт освобождения, позволяющий вырасти и позаботиться о себе и о своей идентичности.